Лена Хейди Награда для эльфа. Глава первая. Лерси. Лера. И как это понимать? Холодный мужской голос резко выдернул меня из сна. Я с трудом разлепила глаза. Хороший вопрос. Мне вот тоже интересно, что я делаю в чужой, постели, и что за шикарный, длинноволосый мужик так сурово на меня таращится. Эм... И что за прозрачная ночнушка на меня надета? Проклятие, да я ж почти голая, перед ним лежу. Я рывком натянула на себя одеяло до да подбородка. Неужели меня похитили и изнасиловали? Да нет, вряд ли. По крайней мере, тело не чувствовало боли или каких-либо повреждений. А вот насчет похищения это в точку. Но почему тогда этот тип вылупился на меня с таким возмущением? У него даже острые кончики ушей подрагивают. Стоп, он что, эльф? «Ох, мамочки, я брежу не иначе». Протянула руку и потрогала свою галлюцинацию за ухо. «Мой глюк, имею право». У «Миража» сильно округлились глаза, а на сколах забегали желваки. «Нельзя быть таким красивым. Это вообще преступление над моей нервной системой. У меня и без того неделя выдалась тяжелой. Развод с мужем, потеря работы, переезд в однушку на окраине города. И все это за последние семь дней». И теперь я валяюсь в неглиже на чужой кровати, а пребывающий в бешенстве красавчик замораживает меня взглядом до состояния сосульки. «Я повторяю свой вопрос», – процедил он. «Как это понимать?» «Ты нарушил логическую цепочку», – огорушила я его. «В сказках все принято по-другому. Сначала напоить-покормить, потом в баньке попарить и уже затем спать уложить. Банька где? И да? «Какая еще банька?» — взревел этот эльфийский сын Деда Мороза. «Горячая?» — пожала я плечами. «Сама не знаю почему, но страшно мне не было. Интересно, чем меня поили, что и море было по колено, и злющий эльф вызывал лишь умиление». «Ваше светлейшество, позвольте мне все объяснить». В комнату плавно ввалился, я бы даже сказала, вплыл, еще один эльф, рыжий, лет сорока. Одет он был намного проще синеглазой ледышки, обычный серый камзол без золотистой вышивки. «Это Лерси, ваш подарок от короля». «Сами понимаете, от таких презентов не отказываются. Его Величество решил, что вам давно пора завести наследников, и призвал из другого мира Лерси, вашу истинную пару, которая сможет дать вам самое здоровое, сильное и магически одаренное потомство. Она идеальная женщина для вас. Ваша награда за долгие годы безупречной службы в разведке». «Какая еще Лерси?» – нахмурилась я. «Какая еще пара?» – одновременно со мной воскликнул блондин. «Вот видите, вы даже говорите почти одинаково», — умилился Рыжий. «Не волнуйтесь, вам не обязательно жениться на ней. Она может дарить вам замечательных детей даже в статусе наложницы». «Разбежались», — возмутилась я. «Я требую вернуть меня домой немедленно». «Теперь ваш дом здесь, милая Лерси». Рыжий посмотрел на меня, как на неразумного ребенка, а синеглазый и вовсе застыл в шоке, тяжело дыша. «Тогда я требую встречи с королем», — Я решительно вскочила с кровати, замотавшись в тонкое одеяло, как в тогу. «Я обязательно должна встретиться с венценосным гадом, который закинул меня сюда, и найти способ заставить его вернуть меня обратно». «Если бы король хотел встречи с вами, он бы это устроил», – равнодушно заявил мне рыжий эльф. «И если у вас нет других вопросов, позвольте откланяться. Я должен проследить за приготовлениями к балу». При этих словах блондин промычал что-то нечленораздельное. Кажется, он был не в восторге от этого предстоящего бала. Рыжий быстро выскочил, выплыл из комнаты, а синие глаз и уставился на меня нечитаемым взглядом. «Раздевайся!» – отдал он мне приказ. «Убью!» – лаконично отозвалась я таким тоном, что эльф должен был заиндивить. Хотя о чем это я? Он и так уже ледышка этот тип в очередной раз поморщился и щелкнул пальцами гад не знаю как он это сделал каперфил тушастый но я оказалась перед ним совершенно голый маньяк отморозок схватив за руку он куда то меня поволок удивительно что не на кровать отпусти немедленно что ты делаешь я шипела и вырывалась как натуральная кошка но этому айсбергу все было нипочем он продолжал тащить меня к одной из дверей как на титаник «Собираюсь восстановить логическую цепочку», — соизволили мне ответить. «Какую еще цепочку?» — орала я на него. «Банька», — коротко заявила суровая Эльдина, затаскивая меня в помещение, напоминающее парную. В углу находился довольно большой бассейн, куда меня и скинули. «Все ясно. Этот белобрысый гад решил избавиться от меня радикальным способом — утопить, как котенка». Не успела сказать «мяу», как камнем пошла на дно. Меня захватила настоящая паника. Я же не умела плавать, а бассейн был глубоким. Очень. Перед тем, как сознание померкло, успела наглотаться воды и проклясть короля и всех эльфов, особенно Синеглазого, до седьмого колена. В себя пришла уже на кровати. Сидевший у изголовья отморозок был сильно встревожен и массировал мне виски, то и дело повторяя. «Лерси! Лерси! Лерси! Очнись!» Наверное, вспомнил о том, что топить подарки от короля Маветон и чреватом монаршей милостью, так что передумал меня убивать. И теперь вот изображает из себя реаниматора. Или некроманта. «Не трогай меня, гад!» – просипела я, отталкивая его руки от своего лица. «Как ты себя чувствуешь?» «Мне показалось? Или он действительно искренне за меня испугался?» «Ах, да, я ж подарок!»